Базивуд сказал это с улыбкой, но его товарищ Лейнос не ответила. По её выражению лица было видно, что она не одобряла такой план. Тем не менее, все остальные промолчали. Вообще-то, официально она никогда не присягала на верность Зиркнифу, несмотря на принадлежность к четвёрке рыцарей. Причина в том, что она служила ему ради собственной выгоды, и если бы кто-то предложил лучшие условия, то она, не задумываясь, перешла бы на другую сторону. Иными словами, ее верность Зиркнифу была просто ничем. Четырех рыцарей избрали, основываясь исключительно на их боевых навыках, а не на характере или степени преданности императору. Но даже так ни у кого из них не было настолько коростных мотивов, как у нее. Собственно, она была сейчас здесь лишь потому, что один из четырех рыцарей всегда должен быть в столице и остался там жестокий. Не был Арк Дейл Анок. Простите мою грубость. Леэйнос вынула носовой платок из нагрудного кармана и поднесла его к правой стороне лица. Как оказалось, ее волосы были подобны золотой ткани. Она сунула платок под волосы и их слегка потерла. После краткой процедуры платок пожелтел от принятого количества гноя. Пожалуйста, позвольте мне оставить высшим приоритетом свою жизнь. Прошу прощения, если помешала вам. — А, все нормально. Тем более мы согласились с этим, когда ты вступила в ряды четырех рыцарей. — Понимаю. Значит, все знают, что я планирую сделать. Тогда я не буду стоять у вас на пути и посижу в этом уголке. — Итак, судя по нашей нынешней скорости, как долго нам ехать до Назарика? Рон, к которому обращался зеркнив, взял карманные часы из нагрудного кармана. После того, как он посмотрел на часы, он повернулся к Лейнос, кивнувший. уши ему в ответ и ответил «Если все пойдет по плану, то через час». «Правда? Я с нетерпением жду этого. Мы увидим, что Irons Олгон попытается продать нам». Часть вторая. Карета Зиркнифа медленно снижала свою скорость, пока наконец не остановилась. Тем не менее, он все еще не мог сразу выйти из кареты. Пусть это было хлопотно, Но Зеркнив должен хорошо подготовиться перед выходом ради своего стиля и безопасности. Как правило, эта задача выполнялась его подчиненными, например, служанками, которые сейчас ехали в других каретах. Однако Зеркнив не мог позволить себе дожидаться прибытия оставшихся карет. В конце концов, они прибыли сюда, чтобы извиниться и заставлять ждать другую сторону слишком долго. Глупый шаг. После раздумий Зеркнив разгладил одежду, а затем застегнул на себе плащ. Это чрезвычайно ценный предмет, сделан из кожи волшебного зверя и дополнительно обработан с помощью магии. С ним даже самый лютый мороз не принесет никаких неудобств. Затем он задвинул императорский скипетр за пояс, тем самым завершив минимальную подготовку для появления императора на публике. Зверкниф осмотрел себя, чтобы убедиться, что своим появлением он не опозорит себя или империю. Ему предстоят переговоры с Айнс Олгоном, хотя скорее это будет слов, так что его внешний вид будет заменять доспехи воина. Последствия изянов в одежде и поведении могут не ограничиться простым смущением. Он может потерять инициативу. Можно было надеяться, что оппонент окажется не таким наблюдательным, но рассчитывать на это глупо. Зеркниф удовлетворенно кивнул и И как раз в этот момент раздался стук в дверь. «Я должен выйти первым, Ваше Величество. Тогда я оставлю это вам». После этого короткого ответа вот открыл дверь кареты. Выглядело так, будто Зеркнив приехал на крупное мероприятие в Империи, разве что не хватало красной дорожки. Рон вышел первым и был похож на телохранителя, выполняющего роль щита. За Роном вышел и Зеркниф. Он увидел зеленые луга, кладбище, своих охранников, выстроившихся напротив двери кареты. За охранниками возвышался холм с решетчатыми воротами, казалось, наполовину вкопанными в землю. Это великая гробница Назарика? Мне о ней рассказывали немного иначе. Хорошо, ошибки наподобие этой приемлемы. После высадки из кареты Зеркниф поравнялся с Базиудом, который уже был в строю гвардейцев, и проследовал дальше. Зиркниф глубоко вздохнул. Зачарование его одежды позволило ему вдыхать свежий и чистый воздух. Конечно, было еще холодно, но не слишком. Вздохнув, он размял свою челюсть и быстро осмотрел слуг, собравшийся вокруг него. Флюдор в своей длинной робе и с посохом, был в сопровождении своих учеников. Божественные заклинатели со святыми символами на одежде, были рыцарями в императорской рыцарской службе, хотя они и не были воинами по профессии. Королевские стражи, которые прикрывали тыл, теперь вместе с садниками находились перед каретами. Недоумевающий Зеркнив хотел было спросить присутствующих, что они видят вокруг, но сдержался. Кажется, горничные, находящиеся в другой карете, еще не прибыли. Ну не страшно, они все равно подарки. Этого следовало ожидать». Ладно, они сказали, что будет дверь. Они имели в виду эту решетку или что? Когда он посмотрел налево, то увидел одноэтажный деревянный домик. Удивляло то, что на равнинах и на кладбище, что тут находилось, не было деревьев. Тем не менее, дом точно был деревянным. Азерлийские горы так далеко. Лес-томб? Неужели они притащили бревна оттуда? Не знаю, сколько километров путешествовало это дерево, Но однозначно ушло много сил, чтобы доставить его сюда. Хотя Зеркниф не интересовался зодчеством. Ему этот дом показался симпатичным. И он признал факт, что постройка такого сооружения здесь – огромное достижение. Но это дверь. Двойная дверь, да? И такая огромная. Около трех этажей. Может ли это место быть хранилищем чего-то? Зеркниф заглянул в карету, в которой все еще сидели Базевуд, Флюдер и Лейнос. «Ваше Величество, должны ли мы приказать людами из других карет выйти?» зеркнив не поворачиваясь к крону, который шептал ему на ухо, ответил. «Нет необходимости в этом. Скорее нам стоит...» зеркнив остановился на полуслове. Не только потому, что массивная решетчатая дверь открылась. Навстречу ему медленно шли две красавицы приковывая к себе всеобщее внимание. Они были одеты в традиционные одежды горничных, хорошо сшитые, но ничем не выделяющиеся. Сами горничные соответствовали всем канонам, держались холодно и чопорно. Даже Зеркнив, бывший искусным знатоком красивых женщин, был явно удивлен и смотрел, как они безостенчиво заставляют биться его сердце. Здесь такая красота, но... Они были действительно прекрасны. Любая благородная дочь империи будет рада их взглядам без остатка. Зиркнив чувствовал, что он, возможно, даже хочет добавить их в свой гарем. Однако они вышли из могилы посреди равнины. Он знал, что им здесь не место, и его охватило зловещее предчувствие. Он услышал, как все рядом с ним тихо цокнули языками. «Скажи, дед, это же то, что называют иллюзией?» Об этом я не могу не согласиться с вами, но и назвать это иллюзией тоже, думаю, будет неправильно. Они люди? Они не выглядят как темные эльфы. И об этом я не могу сказать с уверенностью, но я сомневаюсь, что они люди. Эти ответы немного успокоили Зиркнифа. Раз они не люди, то нет ничего странного в том, что они появились в подобном месте». Это был ответ, который он мог понять, хотя, скорее, он отчаянно хотел в него верить. Обе горничные одновременно поклонились, и та, у которой был узел из волос, сказала: «Здравствуйте и добро пожаловать ваше императорское величество, император Зиркниф Рун Эльникс. Мое имя Юрий Альфа, и мне поручено приветствовать вас. Позади меня моя помощница Люпус Регина Бета». «Хотя наше совместное время будет коротким, мы надеемся, что вы примете наше обслуживание». Он не сразу ответил, ибо был ошеломлен этими двумя, но в конце концов Зеркнифу удалось совладать с собой. «Тогда я извиняюсь за все неудобства, которые мы вам причинили. На самом деле я должен поблагодарить господина Айс Олгона за то, что позволил таким милым леди, как вы, позаботиться о нас» имейте в виду, нет необходимости звать меня императором и соблюдать подобные формальности. Я буду рад, если вы примете меня как обычного человека и зовите меня Зир. Надеюсь, вы так и сделаете». Зиркниф ярко улыбнулся Юри. Тем не менее, даже увидев его улыбку, которая могла заставить любую женщину упасть в оморок, серьезное выражение лица Юри осталось без изменений. Зиркниф увидел в ее глазах, что ее сердце Было также непоколебимо.